В другом амплуа. «Бессонной ночью с шампанским чаши Мы поднимали и пели тосты За жизнь и счастье, за счастье наше Сияли звезды». Игорь Северянин А сейчас мне хочется рассказать о большом для меня празднике, на который я решилась. Это мое восьмидесятилетие. Мы долго думали с Володей, как лучше поступить. Можно было пройти незаметно, но поздравили бы близкие люди, и все. Но размышляя о своей жизни в театре, я все время ощущала, как чудо, что в свои 80 лет играю на сцене Академического театра «Сатиры», где прошла вся моя жизнь, где сыграны замечательные роли, где я испытывала счастье быть рядом с великими артистами, такими как Хенкин, Лепко, Минглет, Попанов, Мишулин, Миронов, где и сейчас сверкают юмором и мастерством Александр Ширвинт, Михаил Державин, Юрий Васильев, Ольга Аросева, Нина Архипова, Нина Корниенко, Света Рябова, Маша Ильина, Лена Яковлева, Юлия Пивень. Да разве всех перечислишь? Но самое главное, я играю прекрасные роли. В спектакле «Ждать»? Гордая, трагикомическая актриса Элизабет Мадран. Арнифль, роскошно одетая, никому не нужная графиня. Жена, нелюбимая своим красавцем мужем Александром Ширвинтом, Таланты и поклонники, чудесная русская женщина, трогательная в своей любви к дочери и ее успеху Домна Пантелевна. И, наконец, небольшая роль в обаятельной музыкальной миниатюре «Нам все еще смешно». Написанный нашим молодым талантливым актером Алексеем Колганом: Четыре разных и очень заметных роли в 80 лет. Это чудо! Счастье! Я подумала: что если сейчас не выйду, то, может быть, уже больше никогда и не смогу выйти на свой юбилей в такой форме и имея столько ролей в репертуаре. Играя сегодня на сцене, я ощущаю, как моя душа летит ввысь и хочу чтобы публика почувствовала мое счастье, мою благодарность и театру, и зрителю, и своей судьбе. Друг мой, не удивляйтесь, что я пишу о счастье. Ведь я так часто горевала и горю о несыгранных ролях. Но наша профессия такова, что пока мы живы, мы хотим играть, хотим выразить себя, открыть в себе новые грани прожить еще одну, а может быть и не одну, другую жизнь, удивиться самому себе. Решившись на юбилей, я зажила, как семнадцатилетняя девчонка, рискнувшая на несвойственную ей дерзость. Моя дорогая Дашенька во всем поддерживала меня и предложила полететь в Париж, чтобы там купить платье для юбилея. Муж мой одобрил наш план и мы полетели, окрыленные влюбленностью в Париж, в наш будущий праздник, в мое помолодевшее настроение. В этом городе я уже была раз пять, но он никогда не надоедает. Я безумно люблю ходить по знакомым улицам, зайти в кафе «Сара Бернар», сфотографироваться около ее портретов. В одном из магазинов мы купили мне чудесное белое платье. Оно было достаточно смелым для моего возраста – Но таким красивым так хорошо сидела и такое мое, точно добрая фея, узнавшая о моих детских мечтах, принесла мне, уже седой восьмидесятилетней женщине, свой подарок. Начался сезон. Юрию Васильеву поручили сделать мой юбилейный вечер. Я продумала весь его сценарий. И, обсудив все с Юрием Васильевым, мы приступили к его воплощению. Прошло немного времени, и вот он состоялся. Сцена трудами нашего художника Валентина Николаевича Шихарева была освобождена от всего. Затянутая в черный бархат она была огромной и глубокой, и сверху спускались невероятной красоты прозрачные серебристые занавеси из нашего спектакля Ждать. В глубине стоял рояль с зажженными свечами. Но особенно мне запомнилось начало моего вечера. Закрыт занавес, шум переполненного зала, я стою в своем белом прекрасном платье, помолодевшие, счастливо взволнованное, щелкают фотографы, телевидение ловит каждый мой взгляд, каждый поворот головы, третий звонок, затихает зал, раздвигается занавес, звучит музыка из спектакля «Таланты и поклонники». Из самой глубины... Освещенную лучом через серебристый прозрачный занавес, я иду на авансцену и слышу гром аплодисментов. Я чувствую любовь, добро. Меня точно тысячу ладоней ласково поднимают ввысь. Горло перехватывают слезы благодарности. Но надо держаться надо не плакать. Надо быть свободной, спокойной, счастливой. Короткая первая часть была отдана мне теперешней, не в роли, а в жизни, обычному человеку, который вспоминает свою жизнь, свои мечты, что зародились в далеком детстве, вспоминает свои 80 лет. На сцену мне вынесли ведро с картошкой, и я сидела перед ним в любимой детской позе на табуретке, ведро у ног, держала в руках нож и картофелину и пела любимую арию из травиаты. На голове моей красовалась старенькая с дырками от моли шляпа, которая сохранилась у меня с молодых лет. Мне было это легко петь и легко рассказывать. И главная задача состояла в том, чтобы не затянуть, не увлечься своим прошлым, чтобы не утомить раньше времени зрителей, ведь они пришли не только на праздник, но и на зрелище, которое должно нравиться. Юбилейные вечера — Часто делают интересными за счет приглашенных популярных любимых зрителями артистов или специально к юбилею ставится новый спектакль с главной ролью для бенефицианта. Такого спектакля на большой сцене у меня не было. Просить других известных артистов принять участие в моем вечере с целью порадовать своим искусством мне не очень хотелось. Я думала провести его не как развлечение и отдых, а как искренний разговор о жизни через искусство, от сердца к сердцу. После моего короткого слова о своей жизни я отдала сцену Юрию Васильеву, и он, рассказав немного о нашей совместной работе над спектаклем «Ждать», подготовил сцену к моему выходу в роли Элизабет Мадран. Готовя вечер, мы смонтировали два-три фрагмента из спектакля, оставив главные мотивы, эмоционально важные для зрителя. На темной сцене, в лучах прожекторов, я в гриме и костюме своей героини говорю о том счастье, которое испытываю на сцене, о красоте, о поэзии искусства, без которых не могу жить. Затем идет сцена репетиции из спектакля, где смешиваются чувства живого человека и персонажа. И уже не знаешь, не можешь отличить, где ты играешь свою героиню с ее любовью, борьбой, страданием а где ты обычный человек, отдающий свои нервы, сердце, силы зрительному залу. Мне кажется, несмотря на то, что зрители нашего театра приходят отдыхать и смеяться, на мой юбилей они пришли, зная, что от меня получат открытое сердце, искренний рассказ о большой прожитой жизни и веру в то, что все человеческие качества, которые я демонстрирую со сцены, нужны им не меньше чем мне самой. Юрий Борисович вел этот вечер, как очень близкий человек. Разбавляя юмором и своим обаянием, может быть, излишнюю серьезность тех отрывков, которые я коротко показала. Среди них сцена из Бомарше, женей по Фигаро, после которой мы вместе с Александром Ширентом, играя графа и графиню Альмавива, шутя, скинув свои роскошные плащи, перешли к сцене другого нашего супружеского дуэта, тоже графа и графини, из спектакля «Ануя Арнифль», где я снова нелюбимая жена своего горячо любимого мужа. И, конечно, все это закончилось очаровательным, веселым объяснением в любви самого Александра Анатольевича Ширвинта ко мне, его старой партнерши по многим ролям. Как всегда, элегантный подарок я получила от него в свой юбилей, Изящная хрустальная раковина, изделие Сваровски, с маленькой жемчужиной внутри и чудесная записка. Закрывая глаза на ваше вынужденное, снисходительно-сострадательное отношение ко мне, считаю вас натуральной жемчужиной нашего театра. И чтобы дома Владимир Петрович никогда об этом не забывал, прилагаю наглядное пособие. Александр Ширвин Затем на сцене осветился рояль с зажженными свечами, и моя любимая Инна Москвина, с которой мы почти полвека работаем вместе, заиграла старинный романс «Снился мне сад». И мы с Юрой Васильевым спели его, а потом уже на фоне мелодии этого романса я произнесла небольшой монолог Раневской из «Вишневого сада». И дальше под стук колес подъезжающей кареты Уже в образе кручинины из пьесы без вины виноваты вступила в небольшой диалог из второго акта, где я спрашиваю о незнамове. И мгновенное переключение на монолог незнамова в исполнении Юрия Васильева и публика, готовая заплакать, уже смеется. Так быстро переходит от серьезности к юмору Юрий Васильев, и стоя передо мной на коленях поет голосом великого Иглесиаса. А потом... В образе Вертинского, очень мягко, тонко и лирично, наш талантливый Алексей Колган объясняется мне в любви. А через минуту я появляюсь в нашем последнем юбилейном спектакле «Нам все еще смешно», где исполняю номер, написанный специально для меня. И снова на весь зал звучит песня, которая сопровождает меня всю мою жизнь. Песня из спектакля «Свадьба с преданным» на крылечке твоем. Я была рада, что этой песней в свои 80 лет поблагодарила зрителей за любовь ко мне, которую они пронесли через все эти годы. Этой песней я поблагодарила великого режиссера Бориса Ивановича чаровенских за то, что обогатил мою душу. Поблагодарила своего мужа, чудесного синеглазого Максима из свадьбы с преданным, подарившего мне свою любовь и верность, научившего меня быть счастливой и благодарной судьбе за нашу совместную жизнь. В тот вечер я была очень счастлива, усыпана цветами, подарками и добрыми словами. И весь этот юбилейный год был у меня какой-то особенно счастливой. Я не чувствовала возраста, получала правительственные поздравления и телеграммы полные любви просто от зрителей. Обласканная, счастливая, и готовилась еще к одному празднику — к нашей золотой свадьбе. Я уже рассказывала, как вышла замуж, как не было никакой свадьбы, ни обручальных колец, ни криков горько. Был просто поворот судьбы, который перевернул всю мою жизнь. Я похоронила свою трагическую любовь, и обессиленная прислонилась к любящему человеку, чтобы выжить, чтобы жить дальше. Мой муж согрел меня своей любовью, своим пониманием и желанием сделать мою жизнь красивой, счастливой и спокойной. Мы вдвоем всегда скромно отмечали тот день, когда я дала согласие стать его женой. За эти полвека я полюбила его, полюбила свою тихую семейную жизнь и отплатила за все своей заботой, лаской и верностью. И снова нам показалось, что было бы красиво и справедливо по отношению к нашей состоявшейся жизни отпраздновать нашу золотую свадьбу. Мы решили, что пригласим всех своих друзей в ресторан Дома актера. Дом актера — это родной дом для артистов. Там мы чувствуем себя свободно, радостно и весело. И опять не было никаких нервов, никаких ненужных волнений. Пошли в магазин, купили, наконец, обручальные кольца. Подумали и любовно подготовили свои наряды. И, как всегда, помог наш любимый, солнечный и бесконечно добрый знаменитый кутюрье Слава Зайцев. По-моему, мы были очень красивой парой в свой 50-летний юбилей совместной жизни. Конечно, как всегда, Дашенька со своими молодыми друзьями освобождала нас от ненужных хлопот. Как всегда... Одарила нас любовью, подарками и цветами Маргарита Александровна Эскина, директор «Дома актера». Она сделала все, чтобы всем было весело и по-домашнему уютно. Эти два праздника, мой юбилей и наша золотая свадьба, запомнились мне как сказка, как редкое счастье, которое выпадает на долю таких пожилых людей, как мы. И в продолжение нашего юбилея было неожиданное предложение принять участие в Дне города в Москве у памятника Юрию Долгорукому. Нас попросили выехать на прекрасной машине и сказать напутственные слова молодым парам, которые только вступают в свою семейную жизнь. В газете на следующий день написали, что это был самый трогательный момент во всем празднике. Мы это сделали от всей души. И снова нас поздравляли и президент Путин, и мэр Москвы Юрий Лужков, и патриарх Алексей Второй. Ну вот, нахвасталась я в волю, а теперь продолжу свой рассказ о жизни. А она состоит не из праздников, а из довольно суровых будней.